Дуэль в Го «Эй ты, молодой господин засранец, или как тебя там? В этот раз наберешься храбрости поговорить или снова сбежишь в кусты?» Дуань Мауфу явно хотел обострить конфликт и начал сразу с оскорблений. Некоторые из его приспешников... самодовольно ухмылялись, возможно, они специально накрутили вспыльчивого парня, чтобы натравить на простолюдина, который слишком сильно выделился. Однако Чану драться с ним совсем не хотелось. Он еще даже не прочитал местные правила и в первый же день нарушать их точно не желал. Кто знает, может тут за склоки. устроенные перед столовой, сразу из школы выгоняют. Юань же сразу напрягся и стиснул кулаки. Вот он-то как раз не против был подраться. Даже несмотря на то, что Бугай рядом с Дуанем был чуть ли не на две головы выше. Чану пришлось незаметно сжать его предплечье, давая сигнал расслабиться. Сам он за всю свою жизнь дрался всего раз пять еще в далеком детстве, и последствия ему совершенно не понравились. Потому что даже если победишь, потом все болит, да еще и взрослые наказывают, не разбираясь, кто прав, а кто виноват. Из потасовок со сверстниками Мальчик вынес один очень важный урок. Окружающим вообще нет дела до справедливости. И даже будь ты сто раз прав, когда придет учитель, ударов линейкой получишь столько же, сколько зачинщик. Так что он научился виртуозно избегать обострений, переводя сражение в удобное для него поле. «Как же это невежливо со стороны молодого господина Дуань упоминать о чужих краткосрочных недугах? Или это у тебя такое хобби — вести праздные разговоры с теми, у кого прихватило живот? А я по незнанию лишил молодого господина подобного удовольствия». «Ты! Да как ты смеешь, жалкий простолюдин! Ничтожество! Да ты даже право рот раскрывать в моем присутствии не имеешь!» Неожиданно парень разозлился настолько, что сам чуть первым с кулаками не бросился. «Мы сейчас в одном статусе, оба! Ученики Шаньшу!» И тебе пора забыть, кем ты был раньше, потому что заклинателям надо оборвать земные связи. Резко перебил его Чан. А за оскорбление я вызываю тебя на дуэль. От неожиданности Дуань Мауфу даже не нашел слов. Дуэли — это что-то из романов и исторических книг, а в реальной жизни — Их еще лет двести назад запретили. Хотя на совершенствующихся человеческие законы не распространялись. И у них наверняка были свои собственные кодексы. Пока противники переглядывались, соображая, что делать дальше, Чанг продолжил. Но было бы слишком глупо. В первый же день учебы, попасть в драку и вылететь из ордена. Поэтому я предлагаю дуэль в войцы. Тот, кто потерпит поражение, публично назовет себя проигравшим и признает, что соперник намного умнее его. Надеюсь, молодой господин Дуань не струсит? С кем-то другим подобный трюк точно не сработал бы, Но Чан уже заметил, что Дуань Мауфу гордится своим умом, поэтому банальную драку с большим удовольствием променяет на интеллектуальный поединок. Расчет оказался верным, и молодой господин будто бы даже с облегчением согласился на такую дуэль. Чан подозревал, что тот и сам не очень-то хотел устраивать, Плебейский мордобой. Да и вряд ли имел в этом большой опыт. Уж слишком у него были халёные руки, лицо и волосы. Дуаня легко было представить с философским трактатом или кистью для каллиграфии, но никак не разбивающим кому-то лицо кулаком. Игра в «эйцы» или «го» как ее называли в Восточных островах, была настолько распространенной, что ее правила даже многие крестьяне знали. И в это же время достаточно утонченной, чтобы аристократы относили ее к одному из шести искусств и считали обязательным навыком наряду с математикой и каллиграфией. «Однако результаты всего одного поединка не слишком достоверны и могут зависеть от слепого случая и вмешательства извне. Поэтому я предлагаю играть в войцы каждый день. Тогда никто не сможет сказать, что результаты ошибочны». Чан поспешил развить успех, пока противник с ним соглашался. «Через год мы доподлинно будем знать, кто из нас умнее!» «Год!» — возмутился кто-то из прихлебателей. «Слишком долго! Это больше похоже на попытку сбежать от драки, поджав хвост!» «Ну, если молодой господин Дуань боится, что будет мне каждый день проигрывать!» Протянул Чан издевательским тоном. на что тот не выдержал и рявкнул. «Ладно, пусть будет год. Тем унизительнее для тебя будет признать поражение. Все увидят, что ты на самом деле из себя представляешь. Первый поединок сегодня, после вечерних занятий». С этими словами он резко развернулся и ушел. Ачану оставалось... только удивляться, как легко у него все получилось. По сути, он не только избежал драки, но еще и нашел себе хорошего противника, на котором можно будет оттачивать навыки войцы. Кроме того, из-за столь затянутой дуэли Дуань Мауфу не сможет в течение года затеять еще одну драку. Это будет считаться нарушением и заставит аристократа потерять лицо. Хотя если молодой господин из-за любого пустяка так заводится и поддается даже на не особо умелые провокации, то победить его будет несложно, что в рукопашной, что на доске для войцы. Слухи тут расходились быстро, так что после обеда все уже были в курсе намечающейся дуэли, и после занятий никто не разошелся по своим делам. Вместо этого адепты столпились вокруг двух учеников из третьего класса, даже не пытаясь скрыть любопытство. Рядом со столовой было несколько беседок, где ученики могли в теплое время года делать уроки, музицировать или играть в игры вроде Войцы или Сянцы. И как раз в одной из таких беседок расположились Чан и Мауфу, а за их спинами многочисленные самозванные советники. Чан никогда особо... не увлекался Го, хотя и играл довольно часто и с отцом, и с дедом, и с учителем, все же это было одним из самых распространенных способов проведения досуга. Ему намного больше нравилось читать про известные поединки в Вейтсы между историческими деятелями, а потом проверять, сможет ли он их повторить. И парень никогда особо не переживал из-за проигрышей. Чан родился старшим сыном главной ветви и по умолчанию являлся наследником. Раньше у него имелось две сестры и младший брат, который был моложе на 12 лет, так что не мог стать конкурентом. поэтому ему никогда не приходилось сражаться за ресурсы или благоволение родителей, как случалось иногда в семьях, где было слишком много жён, наложниц и, соответственно, детей. А вот Дуань Маофу наверняка приходилось, и не раз, хоть он и из очень богатой семьи, но явно не наследник, иначе его не отпустили бы на экзамены в Шэньшу. И, судя по тому, как отчаянно он готов был сражаться за каждый камень на доске, молодому господину не раз приходилось буквально выцарапывать себе привилегии. Возможно, он даже не сын первой жены, а родился от какой-нибудь наложницы, но оказался слишком талантливым, поэтому его и отослали подальше от дома, чтобы не путался под ногами у наследника. Чан раньше только в книгах читал о том, как герои познавали противника во время сражения. А сейчас, кажется, испытал что-то подобное. Ему вдруг показалось, что Мао-Фу не такой уж и плохой. Если вспомнить, то при первой встрече он их вроде как похвалил, за то, как ловко они разобрались со змеей и предложил присоединиться к его группе. Возможно, если бы они выглядели как дети из богатой, знатной семьи, то знакомство прошло бы совсем по-другому, и сейчас они оказались бы на одной стороне. За всеми этими озарениями Чан не забывал следить за ситуацией на доске и сумел оценить уровень игры противника, пожалуй, примерно такой же, как и у него самого, только Дуань Мауфу Постоянно забывал об общей картине и сражался в каждой стычке, как в последний раз. Даже если разумнее было отступить или начать собственное наступление в другом месте. При желании Чан вполне мог бы одержать победу. Но после такого молодой господин наверняка бы вспылил еще сильнее, чем прежде, поэтому пришлось свести все к ничьей. Многие выглядели разочарованными таким исходом. Пара человек, пожалуй, даже догадались, что один из братьев Ли слегка поддался, но доказать ничего не могли, поэтому промолчали. Один из подхалимов Дуаня даже объявил во всеуслышание что завтра они непременно обыграют выскочку, как будто исход партии был результатом именно его усилий.